всю свою тайну. Поэтому я сказал моему хозяину, что в стране, откуда я прибыл, подобные мне существа всегда закрывают свое тело искусно выделанной шерстью некоторых животных, отчасти из скромности, а отчасти для защиты тела от жары или стужи. Что же касается лично меня, то, если ему угодно, я готов немедленно представить доказательство справедливости, сказанного мной».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 формою и длиной когтей, ну и, наконец, тем, что притворяюсь, будто постоянно хожу на задних ногах. Он не пожелал производить дальнейший осмотр и разрешил мне одеться, за что я был очень благодарен ему, так как очень продрог. Я выразил хозяину большое неудовольствие по поводу того, что он так часто называет меня Еху, этой гнусной скотиной, которой я питаю глубочайшее отвращение и презрение. Я просил его сделать мне милость и не называть меня этим словом, и предложил изгнать его из употребления по отношению ко мне как в его семье, так и среди его друзей, которым он показывает меня. Я просил его также сохранять тайну искусственной оболочки моего тела, по крайней мере, до тех пор, пока она совершенно не износится. Что же касается его слуги и лошака, то его милость пусть соблаговорит приказать ему молчать».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 Было бы скучно излагать шаг за шагом мои успехи в языке, позволившие мне вести длинный разговор на серьезные темы. Скажу только, что первый мой более или менее обстоятельный рассказ о себе был приблизительно таков. Я прибыл, как уже пробовал разъяснить ему, из весьма отдаленной страны вместе с пятью-десятью такими же существами, как и я. Мы плавали по морям в большой деревянной посудине, размерами превосходящий дом его милости. Тут я описал хозяину судна в, возможно, более понятных выражениях и при помощи развернутого носового платка показал, каким образом оно приводится в движение ветром. «После ссоры, происшедшей между нами, — продолжал я, — я был высажен на этот берег и пошел вперед, куда глаза глядят, пока не подвергся нападению отвратительных еху»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 признают вероятным, чтобы гуигнгмы были где-нибудь господствующей породой, а еху — грубыми скотами.